«Глава 18. Откуда мне знать?» Вяло взмахнул рукой Громов в ответ на ее первые вопросы и обессиленно опустился на широкий диван. «Я неясновидящий». Тут он вдруг схватился за грудь и зашёлся мелким сухим кашлем. Видимо, его недуг не был притворством. Громов действительно заболел. «Александр». Алена без приглашения прямо в куртке уселась на мягкий подлокотник светлого дорогого дивана. «Вы что-то скрываете?» Я не знаю, что именно, но эта тайна выедает вас изнутри. Она мешает вам жить. Правда, куда удобнее. Поделитесь ею. И вам будет легче. И нам. Какая вы проницательная. Его губы сложились странной дугой, выдавая то ли сарказм, то ли боль. А здесь не надо быть очень проницательной, чтобы понять. Вас что-то сильно гложет. Возможно, это даже не ваша тайна, но вы вынуждены ее охранять, потому что зависимы. Вам... Холодова запретила говорить. Громов передернулся и на всякий случай отодвинулся от Алёны подальше. Его правая рука без конца мучила застежку спортивной олимпийки, надетой на голое тело. Молнии он то расстёгивал, то застегивал. Красавчик нервничал. И размышлял. «Что можете сказать по поводу взлома вашей квартиры?» Прошел на середину комнаты Паша. «А что я могу сказать? Ничего не пропало. А что искали? Ну откуда я знаю?» Взорвался громким возмущением Громов. «Это надо у взломщиков спросить. Может, они квартиру перепутали?» И, поняв, что перепутали квартиру, перерыли тут все вверх дном. И такие сознательные, что даже деньги не взяли. Громов сгорбился, уперев локти в колени. На непрошенных гостей он больше не смотрел, но губы сжал плотно. Ясно, откровенничать не станет. Ладно, Леонова, поехали отсюда. Пусть гражданин Громов сам разбирается со своими проблемами, когда они его накроют с головой. «С какой стати?» — глянул тот недобро на Фокина. «А с той, что первый звоночек уже прозвучал. В квартиру к вам кто-то влез и, видимо, не нашел того, что надо. Но этот человек не успокоится. Он придет снова и снова, и его последующие визиты обойдутся вам гораздо дороже и могут стоить вам». Тут Фокин выдержал драматическую паузу и чуть тише произнес «Жизни». Он за локоть тащил Леонову с диванного подлокотника и повел в прихожую. Там замешкался. все ждал, что Громов их окликнет, остановит. Не окликнул. Не остановил. «Гад какой настырный!» Прошептала Алена, выходя за дверь на лестничную клетку. «Но я всем организмом чувствую, что он что-то знает и чего-то боится». «Нашу с тобой чуйку, к протоколу не пришьёшь». Проворчал Фокин и шагнул в сторону лифтов. Идем. Они не успели сделать и пары шагов, как дверь квартиры Громова распахнулась. В застегнутой наглухо Олимпийке и спортивных штанах Громов стоял на пороге басым и смотрел на них безумным взглядом. Смотрел и молчал. Они остановились, смотрели на него и тоже молчали. Леонова хотела было вставить слово, но Фокин крепко сжал ее локоть, заставляя молчать. Это продолжалось несколько томительных секунд. Хорошо. Наконец сдался Громов, не дождавшись от них словесной помощи. «Я знаю». «Что конкретно?» Снова придержал Леонову майор. «Та уже была готова бежать в распахнутую дверь квартиры Громова». «Я знаю». «Я догадываюсь, кто обыскал мою квартиру». Его рука снова вцепилась в собачку-молнии и потянула ее вниз. «Кто?» В один голос выпалили Алена и Фокин. «Стрельцова». Странно скривив лицо нехотя произнес Громов. Ему вообще каждое слово давалось с большим трудом, будто он только час назад научился разговаривать, а до этого жил глухонемым. «Что искала?» — снова прозвучал синхронный их вопрос. «Она искала». Руки Громова обессиленно упали вдоль тела. Последовал глубокий вдох, и на выдохе он едва слышно произнес: «Она искала то, что спрятала у меня в ночь после банкета». Он услышал их характерное хмыканье, и молния на его олимпийке снова застегнулась до подбородка. Да, она была в моей квартире в ту ночь. С гримасой раскаяния и раздражения выпалил Громов, но я не мог вам об этом рассказать. Почему? Недоуменно выторщилась Леонова. Потому что она пропала. Вы бы сразу подумали, что это я приложил руку к ее исчезновению. Я или Анна. Ага, Анна, значит, все же при делах. Тут Алена высвободила локоть из цепких пальцев Фокина и, шагнув вперед, произнесла «Кажется, майор, нам самое время вернуться». Потом в течение получаса они слушали сбивчивый и временами невнятный рассказ Громова о ночи после памятного банкета. Он все время пытался себя оправдать и уделял этому гораздо больше времени, чем подробностям, которые интересовали полицейских. «Послушайте, Громов!» Не выдержав, перебил его Фокин, когда терпение начало заканчиваться. Нам мало интересно в данный момент, что вами двигало. Нас интересуют факты. Куда вы дели тот предмет, который случайно обнаружили под вашей стиральной машинкой? Выбросил. Без запинки ответил Громов и снова принялся стенать. Я даже халат свой банный выбросил, хотя он был практически новый. Но после нее я бы никогда не надел его. Я чрезвычайно брезгливый человек и не смог бы его никогда. Куда вы выбросили халат? В мусорный контейнер на стоянке дальнобойщиков. Громов назвал точные координаты этой стоянки. Фокин с Леоновой переглянулись. Пытаться отыскать халат, на котором могли остаться следы Стрельцовой и кровь убитого Ивушкина, нет никакого смысла. Времени прошло много. Мусор давно вывезли и утилизировали. А то, что нашли под стиральной машинкой? Этот предмет куда вы подевали? Сердито поинтересовалась Алена. Выбросил. Стойко выдержал ее взгляд Громов. «Зачем мне это в квартире?» «Куда?» «Тоже на стоянке в мусорный контейнер?» «Нет, не там». Они снова переглянулись. Злоба полыхала в их глазах такая, что говорить несколько секунд не могли, боясь сорваться на ругань. Этот идиот раскидал по мусорным контейнерам пригорода все улики. И самую важную, предположительное орудие убийства Ивушкина со следами крови и возможными отпечатками пальцев убийцы, выбросил тоже. «Дебил!» «А где?» «Куда вы выбросили то, что спрятала Стрельцова под вашей стиральной машинкой?» Тщательно проговаривая слова, как на зачёте у логопеда, повторила вопрос Алена. «Я выбросил нож в пруд по дороге к городу, где живет моя мама». Громов развел трясущиеся руки в стороны. «Простите, я в тот момент так паниковал, что...» «Что впервые поступили правильно», — перебил его Фокин. «Пруду его отыскать, возможно, сможем, а вот в мусоре уже никак. Одевайтесь!» «Зачем?» Взвизгнув на высокой ноте, Громов попятился. «Я же не виноват! Я ни при чем! Я просто... Я болею! У меня температура!» «Не паникуйте, Громов!» Теряя терпение, прикрикнул на него майор. «Поедем, покажите тот самый пруд, куда вы выбросили важную улику. А перед этим наведаемся к вам на фирму». «Зачем?» Его бледное до серости лицо пошло красными пятнами. «Вы станете допрашивать Анну?» «Мы должны удостовериться, что вы говорите нам правду. Вашу непричастность к убийству должен кто-то подтвердить», загадочно мерцая глазами, хищно улыбнулась Алена. «Непричастность к убийству?» просипел Громов, оседая прямо на коленке на пол. «Да вы что? Кого я мог убить? Ивушкина? Да меня сто человек видели, как я... Стрельцову!» кротко ответила Леонова. «Это она. За все выкрутасы Громова ему мстит», — понял Фокин. «Стрельцову? Стрельцову!» Он взъерошил волосы и неожиданно широко улыбнулся. «Вот тут мимо, господа полицейские. Во-первых, Стрельцова уехала от меня с Холодовой, а во-вторых, разве не она забралась в мою квартиру с целью найти то, что здесь спрятала?» «Возможно», — не стала возражать Алена и не стала ему рассказывать, что Стрельцову много позже видели во дворе дома, где проживал официант Тусов. «Каков засранец!» Фыркала она всю дорогу, пока ехали на фирму «Геракл». Водил следствие за нос, уничтожил улику. Его за одно это закрыть бы на 72 часа! Фокин был с ней согласен. Громов сильно им подгадил, украв драгоценное для расследования время. Но закрыть бы его не вышло, это точно. Сразу примчался бы грамотный адвокат, и разметал бы их подозрения в пух и прах. Даже то, в чем он нам признался, никак и ничего не доказывает. Морщился он, объясняя Элеоновой свою позицию. Он мог оговорить себя под давлением. «Попробуй, возрази. Никаких свидетелей, никаких улик. А если еще и Холодова подтвердит, что увозила в ту ночь Стрельцову от него живой и невредимой, то нам бы перед ним и извиняться пришлось». «Еще чего!» — возмутилась Алена. «С какой стати?» «Это если бы мы его задержали» а так вот даже позволили ему на своей машине ехать. «Ага. И он телефона из рук не выпускает». Алена поймала взглядом в боковом зеркале машину Громова, что ехала за ними метрах в трех. «Теперь точно Холодову предупредил?» «Возможно. Но знаешь, майор, что меня радует?» И Алена впервые за утро широко улыбнулась, что вряд ли она его похвалит за его откровение. «Взбучку наш красавчик получит!» Леонова ошибалась. Анна Холодова, узнав о всех злоключениях своего любимчика, страшно обрадовалась. «И хорошо, что так. Ты большой молодец, Алекс!» Забыто назвала она его, сопроводив похвалу счастливым смешком. «А я тут всю голову сломала. Ну как же нам рассказать об этой стерве полиции?» А все само собой и разрешилось. «Отлично! Приезжайте, поболтаем!» И она снова превратила важный разговор, практический допрос. В Влюбование самой собой. Алена еле сдерживалась, чтобы не наорать на нахалку, которая вела себя, как девка у шеста. А Фокин словно и не понимал, что холодово с ним откровенно заигрывает. «Вам придется проехать с нами». Не выдержав, оборвала она Холодову рассыпавшуюся в комплиментах майору. «С целью!» — некрасиво выторщила та глаза. Громов сидел, помалкивал в кресле возле окна. Он был не просто рад. Просто счастлив, что все внимание переключилось на Анну. У него появилась возможность понаблюдать за старшим лейтенантом Леоновой. Хороша, безупречно создана природой. Лицо, фигура, руки. Даже придраться ни к чему. Она просто сама об этом пока не догадывается и страдает от недостатка внимания от этого дуболома Фокина. Что она в нем нашла, интересно? Симпатичный, конечно, спорить сложно. «Голубоглазый блондин, скулы красивые, рот, нос идеальной формы, но... но таких много. Он сам из числа таких же симпатичных, но... старший лейтенант Леонова в его сторону даже не смотрит». «И вам тоже придется проехать с нами», — удостоила все же Алёна его вниманием. Он молча кивнул и поднялся с кресла, встав к ней почти вплотную. Тут же уловил запах ее духов и неожиданно расстроился — Вот почему она к нему так строга и непримирима? Из-за Анны? Из-за этой дуры Стрельцовой? Или из-за того, что он угробил все улики? Вот бы встретиться им при других обстоятельствах. Я не поняла, зачем. Повысила голос Холодова, не делая попытки встать с места. Мне необходимо... А как вышагивала до этого, демонстрируя грациозную распущенность? Нам необходимо снять с вас показания под протокол не глядя на Фокина, жестко оборвала ее возмущение Алена. «На этот раз правдивые показания, а не те, которые вы на пару скармливали нам, вводя следствие в заблуждение». С такой формулировкой спорить было сложно, и, недовольно скривив ярко накрашенный рот, холодово начала собираться. Так получилось, что в лифте Алена ехала с ней вдвоем. Фокин с Громовым уехали раньше, втиснувшись между сотрудниками фирмы, спускающимися на первый этаж. «За что вы меня так ненавидите?» Неожиданно спросила Холодова, востоила дверям лифта закрыться. «Это неверное предположение», — ответила Алёна строго. «Вы фигурант дела, который все время говорит неправду. И вообще-то я не обязана вас любить». «Понятно. Это из-за майора?» — утробно хохотнула нахалка. «Зря. Зря вы на него распыляетесь. Он одиночка. Ему никто не нужен для счастья. Обратили бы лучше внимание на Алекса». Он с вас глаз не сводит. Очевидно же, что вы ему очень нравитесь». «Бред!» — вырвалось у Алены. И это относилось не к Громову, а к Фокину. «Никакой он не одиночка. Он ненавидит одиночество. Его глаза сияли, когда они ели пироги на бабушкиной кухне. Никакой не бред. Алекс на меня так никогда не смотрел. И ни на одну девушку на моей памяти так не смотрел. Вы нравитесь ему» товарищ старший лейтенант», повторила назидательно Холодова и неожиданно с грустью произнесла «Он очень хороший мальчик, на подлость не способен, и мама у него славная». «Послушайте», — прервала ее Алена, ей совсем не хотелось знать ничего о Громове. В том смысле, который вкладывала Холодова, ей не интересен ни Громов, ни кто-то еще. Она... «Что можете сказать о новом директоре?» Неожиданно вырвалось у нее не то, о чем она думала. «Откуда он вообще взялся? Что за сын такой, если у отца в доме нет ни одной его фотографии? Георгий рассказывал вам о нем раньше?» «Нет». Не раздумывая ни мгновения, ответила Холодова. «Ни разу о нем не слышала». Она как-то очень незнакомо посмотрела на Алёну, кивнула и, прежде чем двери лифта открылись, произнесла. «Вам он тоже показался странным?»